Глава восьмая Больно было падать на обледеневшую дорожку. Обережная одежда смягчила падение, но головой я всё же приложилась так, что искры из глаз посыпались. Маньяка спор упаковали боевики под руководством магистра Эливиза, а меня поднимал «Крис!» «Ты, ты как, как тут?» Спросила я, едва справляясь с дрожащими губами. «Погоди, вот, выпей, потом объясню». Боевик поднёс к моим губам флягу, и я, только сделав пару хороших глотков, поняла, что в ней восстанавливающее зелье с хорошей порцией спирта. «Ты с ума сошёл?» — согнулась я. «На голодный желудок?» «Ой, прости, вот». Он сунул мне в руку печенье и, убедившись в том, что я стою на ногах, шагнул в телепорт. Вышли мы, конечно, в академии, в портальном кругу главного корпуса. Нас встречали и боевики, и менталисты, и лекари. Меня быстро сгрузили на летающие носилки и увезли в лазарет. А Элира уже лежала там, придерживая на голове пузырь с льдом и грязно ругаясь. Рядом, снимая показания, крутился менталист. «Вижу, заморочили. Амулет наведённых эмоций мы нашли в кармане у сообщницы. Так ещё и метка была». «Ну-ка, ну-ка». Магистр Авел добежал до сваленной в кучу нашей верхней одежды и выловил из неё плащ Айлиры. «А вот и меточка. Фиксируем». Пока меня за ширмой осматривал дежурный лекарь, из болтовни менталиста сложилась интересная картина. Тогда в городе маньяк поставил на подругу метку, точнее, на её плащ. По этой невидимой зацепке подругу нашла в академии сообщница и сразу применила амулет, подавляющий волю. Но болотной хватило сил утянуть меня за собой — Вдвоём мы оказались не столь удобной добычей. Поэтому маньяк задержался у Академии достаточно долго, чтобы Крис увидел, что меня тошнит, и понял, что дело не чисто. Не зря же боевикам задачи ставили и про моё недомогание упомянули. А потом он бежал за нами по улице, одновременно вызывая свою пятёрку и магистров. «Это его римские свечи мы видели», Отвод глаз действовал и на него, но боевик бежал по моим следам, зная, что на мне щит. Ну и запеканка ему тоже помогала. «Крис?» — изумилась Айлира. «А зачем он за нами пошел?» «Не знаю, надо спросить», — ответила я. В дверях появилась Лариса. «Мне тоже интересно», — сказала она, ощупывая нас взглядом. «Целы?» «А знаешь...» — удивлённо ответила я. «Практически да. Одежда нас защитила от травм, а сама она цела. Наговор от грязи и повреждений есть. Только шишки на голове, и меня немного качает. В остальном всё хорошо. Тогда вставайте, вас там видеть хотят». Мы встали, поправили прически, и, придерживаясь за стену, двинулись за подругой. Её прислали за нами магистры, чтобы ещё раз взять показания, уже под запись. В небольшой комнате сидели менталист, боевик и незнакомый мне мужчина в мундире. Нас выслушали, всё записали и сначала поругали за беспечность, а потом похвалили за то, что помогли поймать маньяка. «Так зачем он охотился на ведьм?» Решилась все же спросить я, когда все бумаги были подписаны. а, -а, -а, -а. махнул рукой магистр Авел. «Он выгоревший маг. Его подружка — ведьма, не поступившая в академию. Она и придумала, как тянуть силу у других ведьм. С помощью своего дара эта особа выманивала адепток, делая вид, что знакома». «Значит, эта сообщница тоже виновата?» — уточнила Элира. «Ещё как виновата!» Магистр поморщился. Всё же копание в чужих свихнувшихся мозгах доставляло ему мало удовольствия. «А что с ними будет?» — подала голос Лариса. «Ведьми прочистят мозги и отправят на каторгу. А маг... Он окончательно сошёл с ума, так что его казнят». Казнят? Меня снова затошнило. «Спокойно, Мейта, спокойно!» Менталист повел вокруг меня руками и стало легче, словно ветром повеяло. На Элисаре нет физической смертной казни. Обычно преступникам просто меняют сознание. Но тут случай особый. Этот маг абсолютно сумасшедший. И как наладить работу его мозга? Никто не знает. Поэтому его вернут к первозданному состоянию. Это как? Мозг полностью очистят, удалят все лишние нейронные связи. В общем, долго объяснять, но в результате он станет младенцем в своем собственном теле. Придется заново учиться ходить и держать ложку. Но за 5-7 лет он достигнет обучаемого уровня И если прежние патологии не проявят себя, ему найдут простую работу и оставят при Академии». «А он не будет снова нападать на ведьм?» «Нет», — магистр Авелл покачал головой. «Он все равно будет числиться приговоренным преступником. Не сможет никому навредить или выйти за пределы Академии. Но будет жив». Я поюжилась. Меня все равно пугала перспектива находиться на одной территории с маньяком. Но это будет еще не скоро. Операции на мозге — дело тонкое, занимают много времени. Думаю, вы успеете академию окончить, прежде чем ее сделают. Мы с Элирой синхронно выдохнули. «А теперь бегите на бал», — улыбнулся нам магистр. Как раз успеете к первому танцу.